Ves Sherlock Holmes s Jūriam Tenmanum. Шерлок Холмс и дело о шахматной доске. Дэвид Уилсон. Шерлок Холмс и дело об Эдинбургском призраке. Часть третья. Из записок доктора Джона Уатсона. Глава 20. В невообразимом смятении, покинув здание факультета, я решил вернуться к дому Патрика пешком, в надежде привести мысли в порядок. День был в самом разгаре, на улицах сновало полно людей. По мостовым катили фургоны и экипажи, развозя товары и пассажиров. Отношение к предложенной мне должности несколько ослабило мою любовь к Эдинбургу. Я увидел в здешней жизни много положительного, но что-то мешало мне окончательно решиться на переезд. Меня манили соблазны Лондона, следовало принять в расчет и дружбу с Холмсом. Я быстро шагал по тротуарам, стараясь таким образом избавиться от нервного напряжения, которое сковывало мое тело. Я плохо спал по ночам, часами размышляя над тем, что мне делать, но, несмотря на это, по-прежнему пребывал в растерянности. Про себя Я решил, что обязательно должен определиться к пятнице. В этот день мы должны были вечерним поездом возвратиться в Лондон. И все же мне хотелось дать Патрику ответ как можно скорее. Когда я подходил к дому, дверь открылась, оттуда быстро вышел молодой констебель, которого я видел у доктора Белла и остановил проезжавший мимо Кэп. Он что-то сказал вознице, затем открыл дверцу экипажа, но внутрь заходить не стал. Добрый день, Констебель, поприветствовал я его. Вы как будто спешите, что-то произошло. Он обернулся, чтобы посмотреть, кто с ним заговорил. «Доктор Ватсон, э, да, у нас появились новые сведения, и, и мистер Холмс решил действовать. Возможно, нам удалось найти ключ к расследованию». «Звучит многообещающе. Можно спросить, что это за ключ?» Он немного смутился, и я почувствовал, что ему не очень хочется рассказывать об этом чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. Я хотел его подбодрить, но тут послышалось хлопание закрывающейся двери, и за моим левым плечом раздался знакомый голос. — Ватсон, — проговорил Шерлок Холмс, — я вижу, сегодня вы освободились пораньше. Неужели не нашли себе занятия получше, чем слоняться по улицам? Он хитро улыбнулся, и в глазах его заплясали лукавые огоньки. — Я тоже рад вас видеть, Холмс, — ответил я. — Констебль Мартхаус говорит, что ваше расследование продвигается. Можно мне поехать с вами, а вы по дороге ведете меня в курс дела? Холмс указал своей тростью на Кэп. «Ну, разумеется, Ватсон, Буду рад. Нам надо спешить, ибо время дорого». Он быстро запрыгнул в экипаж, и мы с Мартхаусом незамедлительно последовали за ним. Холмс решительно стукнул тростью по крышке Кэба, и мы покатили по улицам Эдинбурга. «Кстати», — поинтересовался Холмс, — «А как у вас обстоят дела с доктором Ватсоном и медицинским факультетом?» «Все хорошо, старина. Все очень хорошо. Благодарю вас. Я понимал, что говорю неправду, но по некоторым причинам в данный момент не мог ни признать свое поражение, ни откровенничать в присутствии Мартхауса. Да и стоило ли... Пытаться объяснить, что я пока не знаю, чего именно хочу. Когда я приму решение, у меня будет время, чтобы обо всем поведать другу. А теперь умоляю, расскажите, как там ваше расследование, попросил я. Холмс сообщил обо всем, что удалось выяснить и передал мне три папки. Подробно изучив документы, я увидел, что, судя по всему, дело быстро подвигается к завершению. Так вы считаете, что мистер Тернер пользуется своим положением, чтобы шантажировать этих несчастных? Зачем он это делает? Ведь он управляющий банком, а значит обладает достаточными средствами к существованию, чтобы не опускаться до подобного поведения. Холмс от души расхохотался. — Вам, как и мне, Уотсон, отлично известно, что такие люди часто живут непосредством и могут докатиться до чего угодно, чтобы поддержать иллюзию благополучия. Будем надеяться, что подобные методы, сплошь и рядом используемые в Лондоне, здесь, в Эдинбурге, не вошли в обиход. Впрочем, поговорим с мистером Тернером и посмотрим, что он захочет нам рассказать. «Эй, извозчик, остановите-ка тут!» Холмс постучал по крышке тростью, и Кэп тотчас остановился. «Теперь мы пойдем пешком, иначе он услышит шум подъезжающего экипажа. Я хочу нагрянуть к нему без предупреждения. Идемте!» Он открыл дверцу, быстро выбрался наружу и зашагал по улице, а мы с Мартхаусом поспешили за ним порою. Холмс бывал очень противоречив, переходя от глубочайшего уныния, когда он почти не выходил из своей комнаты к тому состоянию, которое он демонстрировал сейчас — охотничьему азарту, своему любимому наркотику. На наш стук в дверь вышла служанка. «Добрый день!» — сказал Холмс. «Мы хотели бы увидеться с хозяином дома. Он сможет нас принять?» «Боюсь, сначала мне надо справиться у него», — ответила девушка. «Будьте добры, подождите тут». Дверь снова закрылась, и мы услышали ее удалявшиеся шаги. «Могла бы и пригласить нас в холл», — заметил я. Вероятно, ей велели никому не впускать, предварительно не справившись у хозяев. Учитывая обстоятельства, сюда вполне могут заявиться репортеры и попытаться в погоне за сенсацией проникнуть в дом. Мы ждали всего несколько минут, Затем дверь опять открылась. К нам вышла миссис Тернер. «Мистер Холмс, констабель Мартхаус и...» «Боюсь, я не знаю вашего имени, сэр». Я напомнил ей, что мы уже встречались. «Ах, да, конечно, извините, прошу вас, входите». Дверь распахнулась перед нами, и секунду спустя мы уже стояли в передней. — Насколько я понимаю, вы хотите видеть моего мужа? — осведомилась хозяйка. — Верно, сударыня, и по безотлагательному делу, — сообщил Холмс. — Не соизволите ли проводить нас к нему? Она любезно, но чуть холодновато улыбнулась. — Разумеется. Только узнаю, сможет ли он вас принять. Кажется, сегодня он... Особенно популярен, к нему только что приходили. — И кто это был? — поинтересовался Холмс. — Да так и никто. Какой-то паренек с посылкой для Артура. Она подошла к одной из дверей, выходивших в переднюю, и подняла руку, чтобы постучать. Взрыв, который раздался в этот самый миг, потряс дом до основания. Дверь кабинета сорвалась с петель и разлетелась в щепки. Миссис Тярнер инстинктивно закрыла лицо руками, но ударной волной ее сбило с ног, и она рухнула на пол. Как часто бывает в подобных случаях, вся эта сцена разыгралась перед нашими глазами словно замедленной скоростью. Кабинет осветила яркая вспышка, исчезнувшая так же быстро, как появилась. Затем прямо на нас повалили клубы серого дыма. Я видел ошеломленное лицо Мартхауса, который недвижно застыл, оглушенный громовым хлопком, сопровождавшим взрыв. А Холмс тем временем уже устремился вперед, прижав ко рту носовой подлоток, чтобы не задохнуться в дыму. Сам я на миг прирос к полу. Мой мозг лихорадочно заработал, воскрешая воспоминания о точно таких же взрывах, слишком хорошо знакомых мне по военным компаниям. Но тут же, то ли опомнившись, то ли благодаря армейской выучке, я очнулся и, Бросился к миссис Тернер. Платье на ней было порвано, руки и ноги залиты кровью, ее стоны и вопли разносились по всему дому, вынудив прислугу кинуться к ней на помощь. «Уходите — Уходите! — закричал я. — Здесь может быть небезопасно. Выбирайтесь из здания черным ходом и держитесь на расстоянии. Слуги, казалось, тоже оцепенели пораженные увиденным, и мне пришлось снова закричать на них, чтобы они, наконец, откликнулись. Я быстро осмотрел миссис Тернер, чтобы определить, насколько тяжелы ее раны. К счастью, выяснилось, что все они поверхностны. Кости тоже, по-видимому, были целы, однако бедняжка находилась в состоянии глубочайшего шока. Проследив за ее взглядом, я посмотрел на разрушенный кабинет и увидел Холмса, склонившегося, по всей вероятности, над телом мистера Тернера. Ватсон! крикнул мой друг. Я бросился внутрь, но с первого же взгляда понял, что все кончено. Взрыв превратил кабинет в руины. Массивный письменный стол разлетелся в щепки, которые разметало по всей комнате. Посреди этого хаоса лежало тело Артура Тернера. Бесполезно, Холмс, ему уже не помочь. Сыщик выпрямился и стал осматривать помещение, а я заметил на ближайшем ко мне стуле халат и прикрыл им труп. В данный момент миссис Тернер была неспособна переносить вид мужа с оторванными до локтей руками и ужасными ранами на груди и лице. Позднее ей еще придется на него взглянуть, но сейчас необходимо было оберегать несчастную. Я вернулся в переднюю и заметил, что челядь опять просочилась в дом. Любопытство слуг... Было слишком велико, чтобы удержать их снаружи. Мы отправили миссис Тернера в гостиную и усадили там. Я попросил одну из служанок остаться с ней и дать ей бренди, а сам вернулся в кабинет. «И что вы обо всем этом думаете, Холмс? Рискнул предположить, что вы такого не ожидали?» Знаменитый детектив стоял посреди комнаты, обшаривая ее внимательным взглядом и примечая мельчайшие подробности. Вы правы, Вартсон. В сущности, этот взрыв перевернул все с ног на голову. Я полагал, будто главный виновник Чарнер, но ныне мне представляется, что это кто-то другой заметает следы. Думаете, этот кто-то использовал Чарнера? Не могу сказать определенно, но скорее всего Чарнер... Не главная пружина механизма, а всего лишь один из винтиков. Взгляните на обломки, валяющиеся на полу. Я пристально посмотрел себе под ноги, где щепки красного дерева, из которого была изготовлена дверь, перемешались с кусками какой-то более светлой древесины. Что это, Холмс? Сыщик поднял две дощечки светлого дерева и передал мне. — Смотрите внимательно, Уатсон, это другая древесина. Обратите внимание на этот налет. Я провел пальцем по дереву, поверхность которого при взрыве сильно нагрелась и покорежилась. — Шелак? — догадался я. — Верно. — подтвердил Холмс. — Я знал, что шелак — это смола, выделяемая самками лакового червеца. Ее используют в качестве лака, которым покрывают дерево, не только ради красоты, но и для защиты от влаги. «Не кажется ли вам, что это странно, покрывать шалаком ларчик со взрывчаткой, от которого все равно ничего не останется?» — заметил я. «Все очень просто, Уатсон. Если вам нужно отправить анонимную посылку человеку вроде Тернера, вы должны быть уверены, что он сам откроет ее». Обычно деревянный ящик или какой-то запакованный сверток будет отложен в сторону или вообще открыт прислугой. Но если вы используете вещь, которая выглядит дорогой и солидной, не сомневайтесь, адресат ею заинтересуется. Да чего же обидно, что содержимое стола мистера Тернера было уничтожено взрывом? Боюсь, мы потеряли немало ценных доказательств. Я был поражен, что мой друг ни капли не сожалеет о покойном, тело которого все еще находилось тут. Холмс. Неужели вас совсем не тронула гибель этого человека? Он лежит здесь всего в трех футах от вас, а вы оплакиваете утраченные улики. Сыщик усмехнулся. Уатсон, я приберегаю скорбь для истинных жертв этого дела, а не тех, кто погиб от руки своих же сообщников. Боюсь, мистер Тернер такой же преступник, как и тот, кто прислал ему эту адскую машину. Я оглянулся и увидел, что на пороге стоит миссис Тернер. Глаза ее были красны. Было заметно, что она очень страдает. «Как вы посмели говорить так о моем муже?» Я видел, что мысли Холмса заняты аналитическими выкладками, и, когда он повернулся к женщине по его лицу, догадался, что он собирается сразить ее логическими доводами, что вряд ли помогло бы ей. «Миссис Тернер», — спокойно проговорил я, — Кажется, я велел вам остаться в гостиной, вы должны меня слушать. Я попытался выпроводить ее из кабинета, но она осталась стоять на месте и не сводила взгляд с Холмса. Вероятно, ей просто не хотелось видеть распростертое на полу и прикрытое халатом тело. Я выразительно посмотрел на сыщика, и он, по счастью, меня понял. Черты его слегка смягчились, из них исчезла та резкость, которая порой была присуща Холмсу. «Миссис Тернер», — промолвил он, — «мне неприятно» говорить вам это, но ваш муж являлся соучастником страшного преступления. Я твердо убежден, что он не только вымогал деньги у вкладчиков банка, которые доверяли ему. Тут он на миг запнулся, но добавил, и что именно он убил вашего жильца, мистера Волбриджа. Миссис Тернер покачнулась, и ей пришлось прислониться к дверному косяку. Он не мог, он никогда бы такого не сделал, бормотала она, дрожа и в ужасе, пытаясь осмыслить сказанное. — Я говорю, это не для того, чтобы причинить вам еще большие страдания, миссис Тернер, — произнес Холмс, — но я почти уверен, что ваш муж дал жильцу большую дозу настойки опиума, в результате чего у того начались галлюцинации, и он свалился с лестницы. Входило ли в намерение мистера Тернера убийство, я сказать не могу. Однако в любом случае все закончилось плачевно, и это так же верно, как то, что я стою сейчас перед вами. Кроме того, я убежден, что вашего мужа убили, чтобы заставить его... Замолчать навсегда Я не знаю, кто его мучитель Но заверяю вас, что обязательно это выясню Хотя бы потому, что, по моему мнению Опасность угрожает и другим жизням «Откуда вы знаете?» — спросил я потому что я видел людей, которые ответственны за это преступление, хотя в то время не знал, что за игру они ведут. Я проследил за одним мужчиной от пивной влейки до доходного дома в старом городе. В этой же пивной он отдал Другому человеку маленький ларчик, и у него потребовали еще три. Можно не сомневаться, что это и была одна из тех посылок, а значит, существует еще три, предназначенные для той же цели. Холмс в последний раз огляделся, но больше не обнаружив ничего интересного, направился к выходу. Возле миссис Терлер он остановился и печально посмотрел на нее. «Вы видели человека, который принес посылку?» Потрясенная услышанным женщина ответила не сразу. «Я... я... я... я видела!» — проговорила она. Это был мальчик лет 10 11 Я приняла его за рассыльного из банка и не стала расспрашивать про сверток. Вот именно. На это и было рассчитано. Ребенок представлял собой идеальное прикрытие. Я вслед за Холмсом вышел из комнаты. За нами плелся мартхаус. Мы втроем выбрались из дома. — Вы не считаете, что нам надо разыскать этого мальчишку, Холмс? — спросил я. — Он может навести нас на след. — Я думаю, что у нас есть на это время. В любом случае, эта фигура незначительная. Если наш противник способен на подобную жестокость, он не примет устроить так, чтобы мы никогда не нашли паренька. Поэтому, разыскивая посыльного, мы подвергнем опасности и его жизнь. Нет, мы должны отправиться на Хай-стрит». И выяснить все что можно у человека за которым следил я констебель двинулся следом за холмсом но тот предостерегающий поднял руку Хаус, то что здесь случилось дело полиции я предлагаю вам остаться Чтобы связаться с вашими коллегами и отправить труп мистера Торнера Морг, подозреваю, что визита инспектора Фаулера не избежать. Настоятельно советую вам сообщить ему обо всем, что вам известно. А мы с доктором Ватсоном возьмем на себя остальное. Я почувствовал, что Мартхаусу хотелось возразить, так как он тоже мечтал принять участие в погоне за главным подозреваемым. Однако он, очевидно, понял, что у него, как у блюстителя порядка, оказавшегося на месте преступления, нет выбора, и поэтому неохотно подчинился. Ватсон... — Вероятно, ваш армейский револьвер сейчас не при вас, — спросил Холмс. — Я никак не думал, что он может понадобиться мне на медицинском факультете, — ответил я. — Тогда мы быстро заедем за ним домой. Боюсь, без оружия нам придется туговато. Голова 21. В тот миг я вынужден был признаться самому себе, что возможность вновь принять участие в погоне бок о бок с Холмсом доставляет мне колоссальное удовольствие. Я приехала в Эдинбург, чтобы отдохнуть в компании своего друга, а также получше узнать своего родственника, однако что-то не давало мне наслаждаться отдыхом в должной мере. Когда мы возвращались к дому Патрика, я мысленно обратился к последним нескольким дням и, наконец, понял, что мне мешало. Я выехал из Лондона в отличном настроении, но, очутившись в Эдинбурге, столкнулся с необходимостью отвечать самому себе на сложные вопросы, к которым был пока не готов. От подобных вопросов никуда не деться, но можно отложить их и запереть где-то в дальнем уголке своего сердца до поры до времени, не вытаскивая на свет Божий, пока не будешь готов их решить. Для меня это время еще не пришло. Я был признателен Патрику за его предложение и понимал, что он руководствуется лишь моими интересами. Однако кузен невольно подтолкнул меня совершенно в ином направлении. Телесная рана, полученная мной в Афганистане, почти затянулась, но раны душевные оказались куда глубже, и для их... Заживление требовалось куда больше времени. Мы с Холмсом высадились из Кэба и зашли в дом. Я побежал наверх в свою комнату за револьвером, лежавшим у меня в чемодане. А Холмс отправился на кухню, чтобы прихватить с собой немного съестных припасов, так как мы неизбежно должны были пропустить ужин. Когда я спускался по лестнице, в передней меня уже дожидался Патрик. «Джон, с тобой все в порядке?» — спросил он. «Ты так внезапно ушел с факультета, что я забеспокоился, однако мне пришлось продолжить занятия со студентами». Я кивнул и положил ладонь на его руку. «Я отлично себя чувствую, Патрик, уверяю тебя». Вообще-то я собирался поговорить с кузеном завтра, но понял, что в нынешних обстоятельствах более подходящего времени, чем сейчас, может и не найти. Я отвел Патрика в гостиную и объяснил вернувшемуся из кухни Холмсу, что ему придется подождать меня несколько минут. Даже мне было заметно, что сыщик – изнывает от нетерпения, хотя и старается это скрыть. И все же я непременно должен был уладить дело с кузеном». Патрик подбросил в камин полена, чтобы пламя опять разгорелось, и повернулся ко мне, заложив руки за спину. «Я правильно понял, Джон» что ты, наконец, принял решение?» Я кивнул, но не сумел сразу заставить себя заговорить. Неужели в глубине души я все еще колебался? На пути с факультета домой я все хорошенько обдумал, но сейчас, приблизившись к точке, откуда уже не было возврата, вдруг снова почувствовал сомнение, и тем не менее... Я сказал, «Да, Патрик, ты должен понимать, что сделал мне весьма заманчивое предложение, и я в неоплатном долгу перед тобой, но, боюсь, мне придется отклонить эту возможность». Патрик изо всех сил постарался скрыть охватившие его чувства, однако за время знакомства с Холмсом я сделался внимательнее к проявлению тайных чувств и не применул заметить, что кузен чуть нахмурился, и на лице его мелькнуло разочарование, однако вслух он сказал. Ты должен поступать так, как считаешь нужным, Джон. Можно узнать, что повлияло на твое решение вернуться в Лондон. Мне было трудно отказаться от предоставившейся возможности, ответил я. Но я решил, что мне не пойдет на пользу, если я с головой уйду в проблемы военно-полевой медицины. Я должен двигаться дальше, а эти занятия заставили бы меня вновь и вновь переживать свой военный опыт. Нечто такое я и подозревал, и был бы слеп, если бы не замечал этого. Но все же я надеялся, что ты думаешь иначе. Значит, ты вернешься в Лондон вместе с мистером Холмсом? Да. В данный момент именно это представляется мне самым правильным. Жаль, что в течение этой недели ты так и не сумел узнать получше моего друга. Он чрезвычайно интересный человек. Что ж, ладно, в настоящее время у меня есть отличное занятие. Я, если угодно, биограф Холмса, а также его товарищ и коллега. Я не слишком удивлюсь, если со временем будет опубликована целая книга о наших с ним приключениях. Ты и вообразить не можешь, какие расследования ему приходилось порой вести». Патрик улыбнулся, подошел, пожал мне руку и обнял за плечи. «Пусть это будет не последняя наша встреча, Джон. Ты мой родственник, и здесь тебе всегда рады. Надеюсь, ты знаешь об этом. Я бы очень огорчился, окажись это возможность узнать друг друга единственной». Впрочем, пока рано об этом говорить, мы ведь увидимся завтра перед вашим отъездом. В это мгновение я явственно ощутил за дверью какое-то движение. Конечно, Патрик, прости, боюсь, но у нас с Холмсом есть неотложное дело. Я повернулся и распахнул дверь. Передо мной стоял мой друг по-прежнему, сгоряющий от нетерпения. — Итак, Холмс, вы готовы? Он уже подошел к входной двери и открыл ее. — Готов, Ватсон, А вы? Я приблизился и встал на пороге, выглядывая на улицу и надевая шляпу. — Я тоже. Глава 22 Когда мы приехали на Хай-стрит, уже вечерело. В этом районе, как и во всем городе, было шумно и многолюдно, но здешняя атмосфера выглядела далекой, от приятной и расслабляющей. Тут не было оживленной суеты людей, спешащих по своим делам, по крайней мере, делам достойным джентльменов. Нигде не прохаживались супружеские пары или большие семейства, вышедшие подышать свежим воздухом. Здесь царили запахи и звуки трущоб. Их обитатели жили в больших доходных домах, которыми была застроена главная улица, а время проводили в питейных заведениях. Как-то в один из спокойных дней Патрик принялся рассказывать мне об истории города, и узнав, как развивался Эдинбург, я стал лучше понимать это место. Новый город, в котором проживал Патрик, возник сравнительно недавно. Его формирование завершилось уже в XIX столетии. Перенаселенный Эдинбург нуждался в расширении границ, поэтому среди архитекторов и декораторов был объявлен конкурс на разработку огромного нового квартала, куда переехали бы знать и богачи. Средневековые улочки и многоэтажные дома старого города отличались перенаселенностью, а расширять было уже некуда, ибо старинные кварталы лепились по склону скалы, на которой выселся Эдинбургский замок. Некогда городские стены давали защиту в случае вражеского нападения. Ныне же на улицах старого города трудились кожевники и мясники а в многочисленных доходных домах обитал рабочий люд. Стоило ли удивляться, что жизнь в тесноте и нищете была тяжелой? Здесь процветали опасные недуги, а преступление рассматривалось как образ жизни». По пути к месту назначения мы видели, что возле пабов слоняется множество бездельников, которые пристают к прохожим и затевают потасовки при полном бездействии полиции. Я нашел ситуацию непростительной, но в то же время вполне объяснимой, учитывая обстановку, в которой жили эти люди. Холмс устремился наверх по холму, остановившись у одного из проуков по правой стороне улицы. Оттуда доносился такой гам, что выдерживать его было трудно даже на расстоянии. Я поразился, как можно обитать в подобном месте, но тут же упрекнул себя за такие мысли и напомнил себе, что живу в Лондоне в относительном довольстве и не должен забывать, что большинству людей в нашей стране повезло гораздо меньше». — Мы на месте, Уатсон, — сказал Холмс. — Вчера я проследил за человеком, который говорил с мужчиной и со шрамом в Лецкой пивной. Очевидно, он живет в этом доходном доме. Холмс указал на ближайший к улице подъезд. — Вопрос в том, что нам теперь делать. — Ну как же, мы должны зайти внутрь. «Найти его и сдать в полицию, разве нет?» Сыщик покачал головой, уставившись на дверь подъезда. «Ну что это нам даст, ватсон Ну, арестуем одного преступника!» Не надо забывать, что угроза по-прежнему не устранена, и у человека, которого мы ищем, возможно, остались еще три такие адские посылки. На кону стоят человеческие жизни. Мы отошли в сторону и отыскали укромный уголок где могли спокойно караулить добычу, делая вид, будто обсуждаем какие-то дела. Я стоял спиной к проулку, а Холмс обшаривал взглядом улицу в поисках нужного нам человека. «Я не удержался и подслушал ваш недавний разговор с кузеном. Вы...» уверены, что поступили правильно, решив вернуться в Лондон. От вас ничего не ускользает, да, Холмс? Даже частная конфиденциальная беседа. Мой друг улыбнулся. Если вы заводите речь о подобных делах, когда поблизости бродит сыщик, то это неизбежно, дорогой Уотсон. Да, я понимаю, что касается вашего вопроса, то да, я уверен, что принял правильное решение. Преподавать на медицинском факультете замечательное дело. И я надеюсь, что однажды попробую им заняться. Но сейчас я... «Не способен все бросить и уехать на другой конец страны, когда я только освоился в мирной жизни, я чувствую, что обрел в Лондоне прочный фундамент, на котором мог бы построить новую жизнь, и не готов от него отказаться и потом». «Холмс!» «Кто-то ведь должен вести записи о ваших расследованиях. Вы согласны?» «Тьфу!» — произнес он своим обычным насмешливым тоном. «Вы опять носитесь с этой своей навязчивой идеей тише!» Он прижал к губам указательный палец и быстро обогнул меня. Я в растерянности обернулся. Это он Холмс. Да, бросил сыщик через плечо и притом с пустыми руками. Я успел заметить мужскую фигуру, исчезающую в подъезде напротив. Мы последовали за ним. Я думал, вы хотите подождать, чтобы понять, отправил он посылки или нет, прошептал я. Это был бы идеальный сценарий, но поскольку сейчас при нем ничего нет, нам остается только надеяться, что посылки до сих пор у него дома. Правда, в худшем случае они уже отправлены. Надо торопиться, мы должны выяснить, как обстоит дело, а затем действовать сообразно обстоятельствам». Холмс устремился в подъезд и побежал вверх по лестнице, оставив меня далеко позади. К этому моменту, когда я добрался до второй площадки, он уже стоял у одной из квартир, прижавшись ухом к двери и закрыв глаза. «К чему вы прислушиваетесь, Холмс?» – прошептал я, – «мой друг» только затряс головой и наморщил лоб, недовольный тем, что ему помешали. Он слушал еще несколько секунд, а затем жестом велел мне достать револьвер. «Будьте наготови! Мы должны действовать быстро и решительно, прежде чем наш подозреваемый успеет что-нибудь предпринять!» Отступив на шаг назад, Холмс с силой ударил в дверь, распахнув ее, и мы вбежали в квартиру. Тесные комнатушки были забиты всяким хламом. Вдоль одной из стен гостиной располагался самодельный верстак. На нем стоял незаконченный ларчик, вокруг которого валялись разнообразные столярные инструменты обрывки ткани и небольшие куски дерева, показавшиеся мне деталями изделия. Холмс уже обнаружил обитателя квартиры, и когда я тоже увидел его, то изумился неожиданному зрелищу. Я полагал, что мы преследуем жестокого подлого убийцу, которого надо остановить во что бы то ни стало. Взрыв бомбы в доме Карнеров потряс меня до глубины души, нервы мои были сейчас на пределе, а сердце бешено колотилось. За время знакомства с Холмсом я успел привыкнуть к подобным ощущениям, но на сей раз они усилились многократно. С тех пор, как меня ранили в сражении при Майванде, я не испытывал такого страха, гнева и одновременно решимости. Но когда я повернулся и наставил револьвер на предполагаемого противника, меня поразило, насколько часто наши ожидания не совпадают с действительностью. Вместо того, чтобы бросить вызов врагам, нацелив на них оружие, этот человек забился в угол комнаты и закрыл лицо руками. — Пожалуйста, не стреляйте! — в панике заверещал он. — Ларчик готов! Я бросил быстрый взгляд на Холмса. Он по-прежнему пристально смотрел на мужчину, но после его слов слегка расслабился. «Холмс!» — произнес я. «Что вы думаете?» Сыщик, не взглянув на меня, лишь жестом велел опустить револьвер. Я тотчас повиновался. Человек в углу не отнял рук от лица, но сквозь его пальцы я видел, что в глазах преступника застыл неподдельный ужас. «Вы говорите, что ларчик готов?» Резко переспросил Холмс. «Почему так медленно?» «У меня не было времени, сэр. Ваш хозяин совсем меня загонял. Он хочет получить свои изделия, но их не собрать за тот срок, что он мне дал. С теми, что я уже передал ему сегодня вечером. Все в порядке». Было видно, что человек... До смерти испуган, и я спросил себя, не зря ли Холмс затеял эту игру с несчастным, выдавая себя за другого. Впрочем, сыщик как будто передумал. «Уверен, они превосходный, любезнейший, если судить по тому ларчику, что стоит у вас на столе!» Выражение испуган на лице мужчины сменилось замешательством. — Но разве вы пришли не за последним ларчиком? — спросил он, опуская руки. Я увидел перед собой совсем молодого человека, лет 22 двух, трех, не больше. Он был ужасно тощ и явно не доедал Холмс отвернулся от него, уселся на маленький стул, стоявший у стола, и стал рассматривать ларчика. Вы настоящий мастер, и я оценил вашу работу по достоинству. стейки выполнены просто замечательно. Человек ничего не сказал, по-видимому, пытаясь уяснить, кто эти странные господа, вломившиеся в его жилище. Взгляните-ка, Ватсон, Я повернулся туда, куда указывал Холмс. Посмотрите на стыки стенок Ларчика, выполненные методом ласточкиного хвоста, а теперь на эти маленькие выдвижные ящички. Руку мастера Уатсон можно узнать не только по готовому изделию, но даже по обработке кромок. Новичок сочтет распилку доски занятием утомительным и непременно повредит поверхность древесины, сделав кромку шершавой. «Здесь же перед нами гладкий, аккуратный край!» Холмс сделал паузу, затем заметил. «Да, весьма любопытно!» Он повернулся на стуле и наклонился скорчившемуся в углу мужчине. «Меня зовут Шерлок Холмс. Я детектив, расследующий это дело. А вот мой коллега, доктор Ватсон, Позвольте узнать ваше имя, любезнейший». «Уильям Джойс, сэр», — ответил тот, подходя к нам и усаживаясь на узкую койку. «Но зачем вы здесь, если не для того, чтобы со мной...» Казалось, он подыскивал подходящее слово. Холмс подсказал разобраться. Это вы хотели сказать, мистер Джойс. Итак, если не ошибаюсь, вы получили заказ на три подобных ларчика, а где же два других? Отданы, сэр, я как раз... Сидел за работой, когда меня вызвали, велев отдать два уже готовых изделия, так как они срочно понадобились. — Кто вас вызвал? — спросил я. — Я не могу сказать, сэр. Они... Казалось, сейчас он окончательно потеряет самообладание, однако ему удалось взять себя в руки. — Они угрожали моей семье, то есть жене и ребенку я не хочу ненароком выдать заказчиков, потому что по всему видать эти люди держат свое слово, чего бы они ни посулили. Холмс кивнул и откинулся на спинку стула. Вы знаете для чего предназначены эти ларчики? Джойс обхватил голову руками. «Неужели вы хотите, чтобы я обрек своих близких на смерть? У меня не было выбора, пришлось работать над этими адскими машинами, зато потом они от меня отстанут!» «Ха-ха!» — воскликнул Холмс, заставив Джойса вздрогнуть. Боюсь, вы сильно ошибаетесь, если считаете, что они позволят вам отказаться от участия в этом грязном деле. Я полагаю, что вы не знаете и половины того, что творят ваши хозяева. Должен сказать, мы с моим коллегой недавно наблюдали это устройство в действии. На наших глазах убило человека, который открыл адресованную ему посылку, а его семья осталась без мужа и отца. Я заметил, что эти слова подействовали на Джойса, хотя Холмс приврал насчет семейства Тернера. К тому же я был уверен, что независимо от обстоятельств его родные не остались бы без средств к существованию. Но почему вы вините меня в этом, сэр? Может, я и смастерил это устройство, но ведь не я послал его человеку, о котором вы толкуете, да и вообще не собираюсь кого-либо убивать». — Единственное, чего я хочу, — поскорее отделаться от этих людей и избавить свою семью от угрозы, которая висит сейчас над нами. При мысли об этом его лицо исказилось страданием, но я понимал, что Холмс должен продолжать в том же духе. — Ваша семья... Не будет в безопасности без обеняков, заявил сыщик. Думаю, было бы более правильно сказать, что ни вы, ни ваши близкие никогда не сможете спать спокойно. У нас есть все основания полагать, что убитый сегодня человек, банкир по профессии, был их сообщником. Более того, одним из зачинщиков в игре, которая приносила колоссальные барыши. По выражению лица Джойса, я догадался, что он начал соображать, что к чему, однако еще не прозрел окончательно. Холмс продолжал. «Неужели вы думаете, что люди способны, уничтожить своего поддельника остановится перед убийством такого человека, как вы. А ведь вы можете не только опознать их, но и рассказать о том, для чего они шантажировали вас и зачем им понадобились эти, как вы их называете? Устройство Значит, мне надо бежать Но как я могу? Ведь тогда вместо меня Убьют мою семью Я очутился в ловушке Из которой Нет выхода Было невыносимо Видеть его ужасное состояние Холмс Сказал я Мы должны что-то сделать Великий детектив Медленно закрыл глаза, лицо его оставалось беспристрастным, словно спокойная гладь воды, но в мозгу кипела напряженная работа. Единственный способ выпутаться из этой ситуации для мистера Джойса состоит в том, чтобы помочь нам разыскать преступников. А мы отправим их за решетку. Тогда вы, любезнейший, сохраните жизнь себе и своим близким, хотя вам, скорее всего, придется отсюда уехать. Я уверен, что такой искусный столяр, как вы, без труда найдет себе работу, скажем, в Глазго, или другом большом городе, где можно скрыться от мести. — То есть у меня нет выбора, кроме как положиться на вас, мистер Холмс? — пролепетал несчастный. — Боюсь, вы правы. В первую очередь я попрошу вас бегло сообщить нам обо всем. Что вам известно о ваших заказчиках и этом хитроумном устройстве?»